Глава вторая Ничего полезного, незнакомка более не сказала. А через минуту, сославшись на мою слабость и не до конца отпустившую болезнь, и вовсе ушла, погасив свет и прикрыв за собой дверь. Правда, неплотно Видимо, чтобы услышать, если вдруг понадобится. Она служанка? Очень на нее похоже. Не став понапрасну тратить время, я вновь удобно улеглась, неизвестно, сколько мне еще дадут времени на отдых. А он мне и правда сейчас очень нужен. Мышцы продолжала ломить, как при слабой температуре. В голове все ощутимее болезненно пульсировало. Ноги под одеялом начали крутить педали. Верный для меня признак жара. Я провалилась в липкий, неприятный сон. И проснулась по ощущениям целую вечность спустя. Когда меня приподняли за голову, поднесли к губам стакан и составили выпить сладко-горькую жидкость, сильно пахнущую травами. После этого сон был уже крепким. А на рассвете вернулась женщина с необычной внешностью. — Утро? Мир мой! — громко объявила она, одним резким движением открывая тяжелые шторы на окне. — Я чувствовала себя уже намного лучше, почти полностью выздоровевшей только в голове, где-то далеко, на грани ощутимого, продолжала глухо стучать боль. «Просыпайся! Ее Величество желает завтракать с тобой!» «Ух, черт! Безымянная помощница, называть ее слугой, язык не поворачивался, куда-то удалилась. Едва убедилась, что я сижу на постели и спать дальше не собираюсь. Пользуясь ее отсутствием, я откинула в сторону край одеяла, спрыгнула на пол. Покачнувшись, чуть не упала, но вовремя схватилась за столик. Постояла так десяток секунд, после поспешила к окну. Предчувствие не подвело. На горизонте, находясь на небольшом расстоянии друг от друга, зрели величественно выплывая два нежно-желтых солнца. Их по утреннему прохладный свет заливал раскинувшийся под моим окнами сад. Многочисленные высокие деревья, листва, на которых отчетливо отливалось синевой. Пышные кусты с крупными цветами всевозможных расцветок. Извилистые каменистые дорожки, розовые статуи, фонтаны с чуть мерцающей водой. По коротко стриженному мятному газону с важным видом прогуливались белоснежные крылатые кошки. Я находилась примерно на третьем этаже. Видела внизу и по краям другие окна. Светло-серые каменные стены, противоположный, повернутый на 90 градусов, край этого э, дома. Хотя больше дворец напоминает. Дальше, проглядывая сквозь листву деревьев, приютились хозяйственные постройки, рядом с которыми уже вовсю работали многочисленные люди. Еще дальше, внизу холма, на котором расположился королевский дворец, до самого горизонта раскинулся светлокаменный краснокрыший город. Массивностью и темным цветом справа выделялось куполообразное здание, неуловимо похожее на церковь. За ней в стороне высокая толстая башня. Слева, совсем далеко, часть громадной каменной стены. «Ну, что же ты встала и стоишь?» – в комнату возвратилась моя незнакомка. «Красиво!» – не удержалась я от восхищенной улыбки. Город как город не пожелала женщина разделить со мной радостного момента. «Не заставляй, Ее Величество, ждать, Али!» Она приобняла меня за плечи, мягко развернула и повела к неприметной дверке. Не той, через которую сама заходила. Это оказалась ванная, ну или как их тут называют. В центре, прямо в полу, небольшой бассейн, отгороженный каменным бортиком. Вода в нем уже была и с нашим появлением засветилась, освещая все помещение. У одной из стен ширма, у другой пустая чаша, напоминающая раковину, и шкаф с белыми полотенцами, свернутыми в тугие трубочки, и странного вида средствами для ухода. Стеклянные баночки, скляночки, контейнеры с камушками, шариками, пеной, тканевые пакеты на завязочках с неизвестным несодержимым. А... «Зачем королеве завтракать со мной?» – спросила я, когда помощница пошла к шкафу. Спросила и тут же замерла, прикусив язык. «Не выдал ли меня вопрос? Вдруг Элисан с королевой каждый день завтракают? Может, традиция у них такая, а я тут со своим неуместным вопросом?» Но к облегчению женщина не услышала ничего странного. — Ну, видимо поговорить о чем то желает поразмыслила она не поворачиваясь ко мне и выбирая с полочек баночки которые посчитала необходимыми оглядевшись еще раз я пошла за ширмочку и с радостью обнаружила там что то отдаленно напоминающее унитаз только без спинки и весь круглый не знаешь что она хочет узнать повысив голос спросила я уже оттуда говорить старалась ровно и невозмутимо ни одним звуком не выдавая своей нервозности и неуверенности. На самом деле мне было очень страшно допустить ошибку и раскрыть свой обман. В том, что изображать Алисон Шерман правильная тактика, я даже не сомневалась. Иначе бы этой женщине, приближенной к настоящей Али, сказали правду. Если я правильно приняла ее за своего рода воспитательницу, няню. «Откуда же мне знать, мир мой?» – удивилась незнакомка. «Я всего лишь служанка одной маленькой, но очень важной принцессы. Поспешим». Мне не понравились ее последние слова. «О важности маленькой принцессы. Очевидно, что она говорила обо мне. Точнее, о девушке, на месте которой я оказалась. Сколько людей при дворе разделяет ее мнение?» И сколько из них тех, кого мне следует опасаться избегать? «Ты думаешь, я важная?» Выйдя из-за ширмы, решилась я спросить, добавив в голос побольше наивности и доверчивости. Глупышек, верящих в чудо, не ругают за наивные вопросы. Им чаще врут, но уверена, сейчас это не наш случай. «Самая-самая важная принцесса!» «Совершенно серьезно!» – заверила помощница, жестом подзывая меня ближе. «Ты что же, Асаин, забыла о двух последних попытках отравления?» Я невольно вздрогнула и запоздала, попыталась сделать вид, что просто замерзла. Наверное, получилось, потому что женщина помогла избавиться от шелкового платья-халата, придержала, пока я спускалась по каменным ступеням в бассейн, и устраивалась в специальной ниши. Вода в напольной чаше. Была уже ощутимо тёплой, почти горячей, как раз то, что я люблю. Маленький обман удался. Устроившись на бортике за моей спиной, женщина через моё плечо высыпала в воду горсть бесцветного порошка. Тихо зашипев, он мгновенно подогрел воду ещё сильнее. Нужно запомнить. — Или, может, ты запамятовала о Ирис Калле? — продолжила тачь его имени я всё ещё не знала а спрашивать в лоб было опасно. «Забыла, как эта мерзавка столкнула тебя с лестницы?» «Правду, говорят. Печально, когда не знала, так еще и забыла». Женщина уже вовсю разливала пахучие масла на мои волосы. Пару вспенившихся шариков бросила в воду. Замолкать не планировала. У нее, это, похоже, была больная тема, потому что возмущалась она громко и искренне. Одно могу сказать тебе точно, мир мой. Если бы не Риен Йорген, удачных нападений на тебя было бы в десять раз больше. Опять он. Подозрительно много этого человека в моей новой жизни. Я даже о королеве слышу куда меньше, чем об этом Риене. Хороший он все-таки человек. Любые мелочи подметит. К правильным выводам всегда придет. Тебя опять же оберегает, как родную сестру. А что колючий и злобный бывает, ты на это не смотри. Поступками человек славится. Мудр тот, кто добрые дела за злыми словами разглядит. Меня тщательно и быстро умыли, достали из воды, насухо вытерли, облачили в толстый белый халат и оставили стоять перед зеркалом, пока моя, так называемая служанка, возилась с мокрыми волосами. Я ничуть не изменилась. Осталась такой, какой знала себя всю жизнь. Рост 165 см, пшенично-рыжая макушка, кари-зеленые глаза, лицо сердечком, вздернутый нос, щеки, из-за которых я в свои 20 выглядела на 16. Мне алкоголь в магазинах без паспорта продавать отказываются. Тело обычное. Не супер стройное, но я за ним присматриваю, когда не забываю, и поездкам в автобусе предпочитаю утреннюю пешую прогулку. Знаю пару упражнений, чтобы грудь была подтянутой. Переодеваться мне было искренне страшно. Но все оказалось не так плохо. Вместо панталона и сорочки вполне приемлемое белое белье из мягкой плотной ткани. Корсета, трех юбок и стольких же сверху не было. Поверх белья на меня надели почти невесомое белое платье с тонкими лямками длинной до колен. И уже на него верхнее платье. Бежевое, с округлым вырезом, кружевной отделкой и расшитое прозрачным бисером. Высушенные волосы безымянная помощница оставила распущенными. Лишь забрала по у висков и соединила их сзади ленты под цвет платья. С обувью дело обстояло несколько хуже. Миниатюрные туфельки на сантиметровом каблуке. Не так страшно, если человек привык большую часть времени ходить на каблуках. Я не привыкла. Однако деваться было некуда. «Не волнуйся», – шепнула на прощание добрая служанка, и вывела меня из спальни сначала в другую комнату. Мебель здесь была из темного дерева и светло-голубой ткани. Два больших окна, камин, два низких диванчика со спинками, кресла, пуфики, софа у стены, голубой ковер с черными символами, картины маслом на стенах, какие-то незнакомцы в латунной броне и бесподобных платьях. Гостиная, судя по всему. После через позолоченные двери в другую комнату, куда меньшего размера. Она имела столик у окна справа, четыре стула, и такие же двери напротив. Мы свернули налево в третью из имеющихся дверей и вышли в коридор. Он был длинным, метров двадцать, и очень широким. На светлых деревянных стенах висели многочисленные картины. Справа виднелись два поворота. Других дверей не было. Моя помощница, улыбаясь, с рук на руки передала меня ожидающему здесь мужчине и торопливо юркнула обратно. «Сияние вашему дню...» а Сейн Шерман, незнакомец в черном камзоле с серебряной вышивкой и с ножнами на поясе низко, с почтением поклонился. Искренне рад видеть вас живой и невредимой. Вероятно, мне следовало поклониться в ответ, тоже поприветствовать мужчину и ответить на его слова хоть как-то. Но я неловко промолчала. Лучше показаться невоспитанной и свалить всю вину на только что отступившую болезнь чем открыть рот и первым же словом вызвать море подозрений. Незнакомец постоял, ожидая ответа. Нахмурился, не получив его. Актриса из меня была никакая. И в критической ситуации, как назло, все разумные мысли вылетели из головы. Все, до чего я додумалась, изобразить обморок. Это избавит меня от необходимости отвечать и лишит завтрака, возможности поговорить с королевой, новой информации и понимания моей дальнейшей судьбы. Я даже не сомневалась в том, что предстоящий завтрак будет для меня судьбоносным. Королева увидит, на что способна копия Алисон Шерман, сделает для себя определенные выводы, а на их основе решит, как быть со мной дальше. Не отпустить свободное плавание – это точно. Но в данной ситуации меня это даже радует. У меня ни информации, незнакомых ни, ни денег. У меня ничего нет. Оказаться на улице в одиночестве равносильно смерти. Произведу хорошее впечатление, понравлюсь ей, и ко мне будут относиться с большим уважением. Нагрублю, закачу истерику, покажу себя невоспитанной дикаркой, и ответное отношение ко мне будет на уровне. Со мной и будут обращаться, как с дикаркой. Пропускать эту встречу нельзя никак. Пока я колебалась, не зная, как себя вести, встретивший меня мужчина начал откровенно что-то подозревать. Прищурил темные глаза, внимательно цепко оглядел меня с головы до ног, словно пытаясь отыскать какую-то деталь, несоответствие. Что-то, что сказала бы ему. Это не Асаин Шерман. Но не находил. Искал, старался, я видела это, но, похоже, я действительно была точной копией этой Алисон. Во всяком случае, внешне. К этому пониманию пришел и мужчина. Недружелюбно посмотрев в мои глаза, он открыл рот, намереваясь что-то спросить, подловить меня, но не успел произнести ни звука. иран Ойвент!» – прогрохотала гневная на весь коридор. «Разве я не объявила в своем намерении лично сопроводить Асаин Шерман?» «Удивительно!» Как некоторые люди умело смешивают негодование, презрение, величественность и злую иронию? Я вот так не умею и вряд ли когда-нибудь научусь подобному. иран Ойвен дернулся всем телом, побледнел прямо на глазах и, медленно, будто приготовившись к смерти, развернулся на месте. С другого конца коридора стремительно приближался Риен Йорген. Уверенный шаг, резкие движения. Прямой, немигающий взгляд, прожигающий Ирона. Черный плащ героически развивался за его широкой спиной, и это выглядело так красиво, завораживающе сильно. Не вспомнился Костя и его костюм для зимнего бала. Хороший костюм, красивый, гармоничный. Но на моем одногруппнике он смотрелся откровенно глупо. На арене Йоргене выглядел бы совсем иначе мелькнула мысль что этот человек даже обнаженным будет внушать страх и невольное уважение будет выглядеть статным аристократичным сильным риен и георген голос ирана ойвенда ощутимо дрогнул сам мужчина мелко дрожалое шалило вертел глазами под прямым взглядом приближающегося агвида силы в сегодняшнем дне виделись сухо оборвал он сделай та чтобы это была последняя встреча за день. Уничижительно, презрительно, просто убийственно. Я сама с огромным трудом подавила желание спрятаться за дверь за спиной. Остановила только понимание. Несчастный кусок дерева не станет преградой для этого мужчины. иран Ойвент был близок к обмороку, о котором совсем недавно подумывала я сама. С той лишь разницей, что я его планировала изображать, а мужчина трясся всем телом, дышал с трудом, непонятно как, продолжал на ногах стоять. Ещё немного, и он просто умрёт от страха. Но нет. Он нашёл в себе силы сойти с места. По широкой дуге, вдоль стеночки, обогнул более даже не взглянувшего на него мужчину, неловко пробежался по коридору, постоянно оглядываясь, и исчез в первом же повороте. Мне повезло куда меньше. Я осталась. Риен Йорген тоже покидать меня не спешил. Он прошел по всему коридору, приблизился и теперь стоял всего в каком-то шаге от меня. Глубокий шрам на щеке сегодня казался особенно выразительным, устрашающим. Мужчина медленно скользнул по мне пристальным, изучающим взглядом. Я в ответ посмотрела на него с неожиданным даже для меня любопытством. Поразительно, но всего один взгляд глаза в глаза, и весь страх куда-то улетучился. На краю сознания плескалась мысль, что мне следует его по меньшей мере опасаться. Еще лучше бояться, держаться подальше и, конечно, никогда, ни при каких обстоятельствах не провоцировать. Вести себя тише воды, быть ниже травы. Но, несмотря на эту разумную мысль, страха я не испытывала. Ириен тоже понял это. «Совсем не страшно?» – спросил он безразлично на первый взгляд. Но я смогла расслышать в его голосе легкое удивление и тень одобрения. «Страшно!» – соврала, не моргнув и глазом. Даже кивнула под его скептическим взглядом. К счастью, развивать тему мужчина не стал. Молча развернулся полубоком протянул согнутую в локте руку, недвусмысленно намекая на то, что мне следует ее принять. В груди предупреждающе кольнула. «Я не кусаюсь», усмехнулся агвит в ответ на мое промедление, обнажив зубы. «Врет», поняла я, мгновенно разглядев ненормально длинные клыки. «Остроумно», выдохнула тихо и нервно, оценив шутку. «Приблизилась» подняла заметно подрагивающую ладонь, боязливо коснулась черной ткани на сгибе мужского локтя. Демонстрируя отсутствие терпения, Риан Йорген свободной рукой сжал мою ладонь, уверенно разместил поверх своего локтя, прижал к телу, чтобы я, не дай бог, не вырвалась и не убежала. Тут же выпрямился, натянул на лицо светскую улыбку и повел меня в неизвестность, тихо велев. Спину ровнее, плечи расправь, Голову выше. «И ради Ирвиха улыбайся!» Подчинилась беспрекословно. Даже раньше, чем успевала обдумывать приказы. Не стоит спорить, тем более в таких мелочах. Иногда проще и безопаснее просто сделать так, как тебе велят. С улыбкой оказалось сложнее. Губы дрожали. Уголки рта упрямо тянулись вниз. Но я была упрямее. Судя по брошенному на меня одобрительному взгляду, я все делала правильно. — Вы ответите на несколько моих вопросов? — спросила я негромко, стараясь выглядеть невозмутимо, чтобы у случайного встречного не возникло подозрений. Мало ли о чем мы ведем беседу. О погоде, в сказочном саду под окнами, раскинувшемся внизу городе. — У вас их всего несколько? — поддел мужчина с кривой хмылкой. Понятия не имею, кто он такой, но уверена. Все придворные дамы пускают слюни у него за спиной. По крайней мере, те, кто не теряет сознание от страха. Несколько сотен уточнила, начиная немного дрожать. Предстоящая встреча с королевой и решение моей дальнейшей судьбы тяжестью наваливались на грудь, мешали дышать, заставляли думать о самых страшных вариантах. Боюсь... Озвучить успея всего несколько. К несчастью, мне не позволили этого. «Тщательнее выбирайте спутников и места для разговоров осен шерман Собственно, это и было отказом. Я бегло оглядела коридор, идентичный тому, в который я попала из комнаты. Выражение «даже у стен есть уши» показалось мне самым подходящим для этой ситуации. Вздохнув, вынужденно промолчала. Хотелось многое узнать, о многом спросить, и не хотелось совершить ошибку. Взболтнуть лишнего не при тех людях, кто знает, что тогда будет. Надеюсь, удастся узнать хоть что-то при общении с королевой. Если все сложится удачно, если я сделала правильные выводы на фоне той скудной информации, что у меня была, ее величество оставит меня вместо алисан Шерман. Я нужна ей. Для этого мне придется узнать невообразимо много за непозволительно короткий срок. Альмот вернется через десять дней. У меня будет десять дней, чтобы подготовиться к встрече с ним. Десять дней на то, чтобы превратиться в совершенно другого человека. Невозможно. Это просто невозможно. Однако, несмотря на прозвучавший отказ... Рен юрген все же снизошел до разговора, и всю дорогу мы говорили о саде, а под конец пути я просто не могла не восхититься его умом и сообразительностью. Для тех, кто мог нас невольно или специально подслушать, это действительно было ничего не значащее беседой о цветах, но на деле Агвид говорил куда больше. Что королева правит уже 26 лет, что она не пожелала слушать послов соседнего государства, потому что они поклонились ей недостаточно низко, что в саду есть пруд с плотоядными рыбами, любимое лакомство которых – вырванные языки особо говорливых наглецов, а в южной части есть растение, называть которое следует кайос, и никак иначе, равно как и королеву, ваше величество. Оба они не терпят, когда им выкают. Мы приблизились к темным, инкрустированным золотыми цветами дверям. Лакеи, низко поклонившись, торжественно их распахнули. Миновав просторную столовую, через открытые двери мы вышли на широкий балкон. Именно там я, наконец, увидела ее королевское величество. В том, что это именно королева, у меня не было никаких сомнений. Хоть выглядела она несколько не так, как я себе представляла. Молодая. Это сразу кинулось в глаза. Двадцать шесть лет правления. В каком возрасте она заняла престол? Сколько ей лет? Я думала, больше сорока, а на деле? Она или действительно очень молода, или отлично сохранилась. Темные волосы убраны в высокую прическу. На чистом светлом лице умиротворение с ноткой усталости. Прямой спокойный взгляд неожиданно тёмных глаз в окружении пушистых чёрных ресничек. Светло-розовые припухлые губы. Спина ровная настолько, что мне стало физически больно на неё смотреть. Уверенный разворот узких плеч. Голова чуть наклонена. Слегка заострённые кверху ушки. Клыки я увидела их едва следуя примеру рена юргенена низко поклонилась а ее величество в ответ на это приоткрыло губы и одобрительно улыбнулась у нее клыки и у него тоже зачем такие большие для обороны реен юрорген меня от замужества и мечом и армией спасала не зубами для охоты «Слабо представляю себе эту утонченную элегантную женщину, скачущей по лесам в поисках нежного оленя. Может, у них там, как у змей, смертельный яд?» «Для нас честь разделить утреннюю трапезу с вашим величеством», — почтительно приветствовал Агвит. «Не спеша, впрочем, усаживаться рядом с королевой за накрытый на три персоны небольшой круглый столик». «Удачное она место выбрала». Слышно звонкое пение обитающих в саду птиц. Сладкие, едва уловимые цветочные ароматы напитали воздух. Город красуется в свете двух поднимающихся светил. «Вжец!» — сверкнула женщина сладкой улыбкой. Голос у нее был приятный, мягкий, как шелк. Но я расслышала в нем приказные искорки, когда королева переключила внимание на меня и сказала. «Рада видеть, что тебе лучше, Алисон!» Проверяет реакцию? На что-то намекает? Нет, не на что намекать. Так что точно проверяет. Я примерно к этому и была готова. Опустив взгляд в пол, еще раз низко поклонилась, преданно произнесла. Благодарю, Ваше Величество, за заботу. В темных глазах потеплело одобрение. Коротким движением головы нам указали на стол, разрешая присоединиться к завтраку. Рейен Йорген под насмешливым взглядом королевы отодвинул для меня стул, помог устроиться за столом, только после этого занял последнее из имеющихся мест. Оба обменялись понятными только им взглядами и посмотрели на меня. Не зная, что делать, я решила придерживаться самого безопасного поведения. Поставила ножки вместе, сложила руки на коленях, Осторожно, из-под ресничек, взглянула на ту, кто в силах решить мою дальнейшую судьбу. Молчание. Вдалеке переговариваются дворцовые слуги. Птицы продолжают радоваться новому дню громким пением. В листве шелестит ветер. Мне нужно первое что-то сказать? Помалкивать в присутствии королевы и ожидать ее высочайшего дозволения говорить? Молча чего-то ждать? Как мне вести себя? Я не понимаю и под их взглядами все сильнее убеждаюсь в том, что я уже сейчас все делаю совершенно не так, как следует. Когда колени начали подрагивать, и нервы были уже на пределе, ее величество посмотрело наглядно. Мужчина, подчиняясь безмолвному приказу, достал из кармана черных брюк маленькую, неприметную коробочку. Чёрную, деревянную, по форме и размеру, напоминающую те, в каких хранятся кольца до того момента, как мужчина сделает женщине предложение выйти за него замуж. «Меня попытаются женить?» «Снова?» Риан Йорген разместил коробочку в центре стола, рядом с вазой с розовыми цветами. Откинул крышку. Я, не удержавшись, осторожно отодвинулась. «Мало ли, что у них там?» От посторонних ушей весело подмигнул мужчина в ответ на мои опасения. Разница на лицо Ее Величество поджало губы, с трудом подавила раздраженный вдох. Сразу. С первых секунд. Эта девушка молчалива и осторожна. Посмотри в ее глаза. Они не горят, присущи Мале любопытством, не сверкают от радости. Болтать, веселиться, Тут же сделала я мысленные пометки. Сложно изображать человека, о котором я только имя и знаю. Она понимает намеки, спокойно вступился за меня Рен Йорген. Алисон подобным умением похвастаться не могла. Дайте девушке время, ваше величество. Неосознанно слабо кивнула. Да, пожалуй, время и информация. Все, что мне сейчас требовалось. По крайней мере, на первое время. Нужно освоиться, осмотреться, потом уже делать выводы и принимать решения. Ее Величество долго смотрела на Агвида. Мужчина отвечал ей невозмутимым, уверенным взглядом. Он не сомневался в своих словах и заставлял королеву в них верить. И она верила. А я мгновенно сделала еще один вывод. О том, что ее Величество прислушивается к советам Риана. Это при большом старании можно обернуть в свою пользу. Во всяком случае, я искренне на это надеюсь. Хорошо, сдалась королева в конце концов и повернулась ко мне. Твое имя, девочка? Цепкий, подмечающий любые, даже самые незначительные детали взгляд, не отпускал ни на секунду. Нужно контролировать каждый жест, продумывать каждое слово. от этого. Без преувеличения зависит моя жизнь. Алисон Шерман, выдержав паузу, невозмутимо назвала я имя, не имеющее ко мне никакого отношения. Это был не тот ответ, который ждала ее величество. Я знала это и без поджатых губ, и без чуть раздраженного взгляда. Мне нужно было потянуть время, решить, какой дать ей ответ. Назвать свое настоящее имя? Это на раз-два выдаст мое происхождение. Точнее, тот факт, что я родом не из этого мира. Чем тогда это для меня обернется? Еще большими проблемами? Мгновенной смертью? Не знаю. И узнавать, говоря откровенно, не хочу. Быстро схватывает, — похвалил уже приступивший к завтраку Агвит. — Не думаю, что нам нужно знать ее настоящее имя. Испытала чувство невольной благодарности к этому мужчине. Если королева услышит его сейчас, то я хотя бы временно избегу множества неприятностей. Но удача сегодня, похоже, не планировала заглядывать на мою улицу и одаривать своим благословением. Я хочу знать, кто будет стоять рядом с моим сыном. Если все служится удачно, эта женщина родит будущих наследников. «Думаешь, я пущу, кого попало в свою семью?» М «Да, неприятно. Мало того, что говорят обо мне так, словами о меня здесь нет, так еще и лесными эпитетами речь не обогащают. Это женщина, кого попало. На теплый прием я не рассчитывала, прекрасно понимала, что придется заслуживать нормальные отношения Королеву и как мать, и как правительницу я тоже хорошо понимала». Она просто хочет быть во всем уверенной на 120%. Но у нее все равно нет выбора. Или я, или горькая правда для сына. Отправь ее к лекарям, – безразлично предложил Риен Йорген. Они проведут полный магический осмотр. Расскажут, чем болела в пять лет и как лечилась. В деталях расскажут тебе, кто именно будет стоять рядом с твоим сыном. Неужели? — Лекари, правда, так могут. Даже я не расскажу, чем болела в детстве и как меня от этого лечили. — Я еще пока в состоянии принимать самостоятельные решения, — холодно уведомила женщина, плавно повернула голову в мою сторону, окинула еще одним внимательным пристальным взглядом и, наконец, спросила. — Откуда ты? Кто твоя семья? Твое происхождение? Умение? Дар? Выбора, похоже, особо не было. Расскажу правду, пусть и не полную, но информацию о себе. Получу плюсик в карму за честность и покладистость. Смолчу, получу нагоняй, недоверие, неудовольствие. Совру, попадусь мгновенно. Я не знаю устройства этого мира в достаточной степени, чтобы убедительно лгать. Значит, вариант лишь один. Коротко перевела дыхание, собираясь силами, и рассказала королеве ее доверенному правду. «Я – обычная студентка из другого мира. Сергеева Алиса Романовна. Родители погибли. Мама при жизни работала иллюстратором в книжном издательстве. Папа был программистом. Обычная семья, ничего особенного. Что я умею? Пою неплохо, вяжу на спицах, вышиваю нитью и бисером. Учусь быстро, руки с плеч растут, не глупая, схватываю на лету. Как оказалось в этом мире, понятия не имею. Я шла на зимний бал, стало плохо, открыла глаза и чудом замуж не вышла. Хорошо, что Рен Йорген появился как нельзя кстати и спас несчастную меня. Меня слушали внимательно, не перебивая лишь ближе к концу, начав по очереди задавать уточняющие вопросы. Мое перемещение из одного мира в другой эту парочку сильно удивило, но больше озадачило. Они прямо при мне начали обсуждать, не могли ли по незнанию проморгать и другие такие перемещения. Агвит пообещал выяснить. Меня это не очень вдохновило. Если здесь неизвестно о перемещениях между мирами, то смогу ли я вернуться домой? Как оказалось, не смогу. И причина крылась даже не в недостатке знаний. Просто на мой счёт у королевы уже были заготовлены другие планы. Ты отныне Асаин Алисан Шерман из рода приумножающих силу, принцесса и невеста Альманда Хелми, будущего короля. Мрачно-торжественный голос набатом прогремел над моей головой, заставил сердце сжаться и ветер в саду утихнуть. Вот так и решаются человеческие судьбы. Одним наделенным властью человеком за утренней трапезой. Не понравился? Тебе конец. Понравился? Будешь жить, но исключительно по правилам того, кто сохранил твою жизнь. Или нет? Заранее зная ответ, абсолютно ни на кого не надеясь, я заставила себя улыбнуться, поднять взгляд на королеву и тихо спросить. А если нет? Она словно ждала этого, даже не удивилась. Год назад в Институте магии создали эликсир, полностью подавляющий волю того, кто его выпьет. Пара капель, несколько правильных слов, пауза, чтобы я могла панически надумать очевидный итог. И фактически пропетая. «И ты моя навеки!» Горло перехватило от ужаса. Перед глазами все заплясало и поплыло, в ушах зашумело и сердце забилось так быстро, так отчаянно. Она не сказала, что в случае неповиновения я разделю участь своей предшественницы. Королеву такой вариант не устраивал. Она не хотела подвергать себя и всю столицу опасности. Не хотела открывать своему сыну страшную правду, которую он, по всей видимости, был не в силах перенести. Нужно было сразу догадаться, что меня в любом случае не убьют. По наивности я решила, что смерть – самый страшный вариант. Мне только что рассказали о вещах, что были много хуже. Эффектно. Самое то, чтобы припугнуть. А в дальнейшем и удачно манипулировать. Возможно, и нет никакого эликсира, но проверять на практике я совсем не хочу. Весь спектр безрадостных эмоций был написан на моем побледневшем лице. Королева не стала отказывать себе в удовольствии полюбоваться моим испугом. Улыбнулась, прищурилась, наслаждаясь сладкой победой и я просто заставила себя на время позабыть о страхе и переживаниях». Улыбнулась, как они, обнажая зубы, и очень вежливо сказала. «Хорошо, что мы это выяснили». Улыбка королевы вышла куда более ядовитой. «Одна ошибка, Али, предупредила она меня мягко, нежно, ласково. Всего одна». Не стала договаривать, выразительно, с намеком посмотрела в мои глаза и тут же утратила ко мне всяческий интерес. «Отведи ее к лекарем велел уже Рину, разглядывая собственный сад. «К вечеру жду подробнейший доклад. Распорядись, чтобы Алисон подыскали учителей. Этикет, поведение в обществе, история, нормы языковой культуры у нас всего десять дней, чтобы обучить ее элементарным основам». «Детали нашей байки урегулировали?» Я дышала через раз, жадно вслушиваясь в размеренную речь. Пообещала себе устроить истерику попозже. Ночью, например, минут на десять. Больше нельзя. Будни планировались загруженными. Рейн Йорген бросил на меня ничего не значащий взгляд и с готовностью ответил своей королеве участвующая в попытке отравления прислуга, была обвинена в измене королевству и казнена сегодня на рассвете. Участники похищения принцессы казнены. С королевством Айгор разорваны все отношения. Тройственный союз выдвигает обвинения и обещает страшные санкции. Но Альмот получил донесение и развернул войска на Айгор. К концу недели королевство перестанет существовать. Мама! Не знаю, что испугало меня больше. Жестокость, с которой были наказаны виновные, не очень. Оперативность, с которой эти двое придумали достоверную, подтвержденную фактами историю. Или Альмот, наследник королевства, готовый из-за одной единственной женщины уничтожить целую страну. Настоящая Алисон Шерман, по всей видимости, погибла после отравления. Свидетели устранили. Невинное королевство обрекли на страшную участь. Или не такое уж оно невинное? Я же, судя по всему, оказалась на территории Айгора, где меня нетерпеливо спешили выдать замуж. Знали ли те мужчины, что я копия Алисон? Или, может, приняли меня за нее? Подумали, что принцесса сбежала и попытались воспользоваться подвернувшейся удачей. Но как же я все-таки оказалась именно там? Именно в том храме? За мгновение до появления Йоргена. Он ведь ушел так далеко от дома, двигался целенаправленно к тому храму. Почему? Вопросы, вопросы. Ясно, что ничего не ясно. Значит, у нас больше десяти дней. Двадцать? Королева выдохнула, не скрывая облегчения, бросила вопросительный взгляд на Рейна. Никакой жалости, страха. «элементарного сочувствия к тем, кого ее сын собирался просто уничтожить». «Зная, Альмода, четырнадцать, ваше величество».